А. Главный вывод, доказываемый спинозой посредством этих понятий, заключается в том, что существует лишь одна единственная субстанция – Бог. Это простой ход мысли, очень формальный метод доказательства. Пятая теорема. Не может существовать двух, или нескольких субстанций одной и той же природы, или с одним и тем же атрибутом. Это положение заключено уже в дефинициях. Доказательство этого положения является, следовательно, ненужным, мучительным отягощением, приводящим лишь к тому, что затрудняется понимание спинозы. Если бы существовало несколько субстанций с одним и тем же атрибутом, то они должны были бы различаться между собой или различием своих атрибутов, или различием своих видоизменений, модусов. Если они различны по своим атрибутам, то тем самым непосредственно будет допущено, что существует только одна субстанция с одним и тем же атрибутом. Ибо именно атрибуты суть то, что интеллект постигает как сущность единой субстанции, которая субстанция определяется внутри себя, а не через другое. Если же эти субстанции различны различием своих видоизменений, то так как субстанция по своей природе первее своих видоизменений, то оставив эти видоизменения в стороне и рассматривая субстанцию лишь в себе, то есть сообразно с ее истинной природой, мы не будем рассматривать ее как отличную от других субстанций. Восьмая теорема. Всякая субстанция необходима бесконечно. Доказательство. Ибо в противном случае она должна была бы ограничиваться другой субстанцией той же природы, И, таким образом, существовали бы две субстанции с одним и тем же атрибутом, а это противоречит пятой теориями. Всякий атрибут субстанции должен быть постигаем сам через себя, должен быть постигаем как рефлектированная внутрь себя определенность, ибо атрибут есть т То, что ум схватывает в субстанции, как составляющая ее сущность, следовательно, он должен быть схвачен сам через себя. Субстанция именно есть то, что постигается само через себя. Смотри четвертую и третью дефиниции. Поэтому мы не должны умозаключать от множественности атрибутов к множественности субстанций, ибо каждый из атрибутов постигается сам по себе, и они все всегда и вместе были в субстанции. Ни один из них не мог быть произведен другим. Субстанция неделима, ибо если бы части субстанций сохранили природу этой субстанции, то существовало бы по нескольку субстанций одной и той же природы, а это противоречит пятой теореме. Если же нет, то субстанция перестала бы существовать, что нелепо. ч е т ы р н а д т а я теорема. Кроме Бога никакая субстанция не может ни существовать, ни быть мыслима. Доказательство. Так как Бог есть существо абсолютно бесконечное, у которого нельзя отрицать ни одного атрибута, выражающего сущность субстанции, и так как он необходимо существует, то если бы была какая-нибудь субстанция кроме Бога, она должна была бы быть объяснена каким-либо атрибутом Бога. Субстанция, следовательно, обладала бы не своей собственной сущностью, а сущностью Бога, и она не была бы субстанцией. Или, если считать, что она все же субстанция, то могли бы существовать две субстанции с одним и тем же атрибутом, что, согласно пятой теореме, нелепо. Из этого следует... что вещь протяженная и вещь мыслящая не суть субстанция, а суть или атрибуты Бога, или видоизменения Его атрибутов. С подобного рода доказательствами недалеко уйдешь. Пятнадцатая теорема. а в с ё что существует...» Существует в Боге и не может не существовать, не быть п о с т и г а е м о без Него. ш е н а я теорема. Из необходимости божественной природы должно вытекать бесконечное в бесконечно многих видах, то есть все, что только может быть, познано бесконечным умом. Следовательно, Бог есть причина всего. Затем Спиноза утверждает, что Богу принадлежат качества свободы и необходимости. Бог есть абсолютно свободная причина. не определяемое ничем другим существующим вне Его, ибо Он существует только по необходимости Своей природы. Не существует никакой причины вне или внутри Его, которая побудила бы Его действовать, кроме совершенства Его природы. Его деятельность – вытекает необходимое вечно из законов его природы. Все, что вытекает из его абсолютной природы, из его атрибутов, вечно, подобно тому, как из природы треугольника извечно вытекает, что его три угла равны двум прямым. То есть его сущность есть его абсолютное могущество – актус и потенция, мышление и бытие, суть в нем одно и то же. Поэтому Бог не имеет каких-нибудь других мыслей, которых он не мог бы осуществить. Бог есть имманентная причина всех вещей, а не переходящая, то есть Внешняя его сущность и его существование – суть одной и т о же, а именно истина. Так как Бог есть причина всего, то вещь, определяемая к действованию, определяется необходимо к этому Богом, и вещь, которая определяется к этому, не может сделать, чтобы она не определялась к этому. В природе не существует ничего случайного. Воля есть необходимая, а не свободная причина. Она есть только модус. Она, следовательно, определяется другим модусом. Бог не действует по конечным причинам. «Суб рационе Бони» — те, которые это утверждают, Как будто предполагают, что существует вне Бога нечто такое, что не зависит от Бога. Нечто такое, чем Бог руководится в своей деятельности как некой целью. Если будем представлять себе дело так, то выйдет, что Бог есть не свободная причина, а подчинен судьбе.